«Ира в королевстве». В Британию я влюблялась три раза. Первый раз в детстве, когда читала о Шерлоке Холмсе, Бейкер-стрит, Кэбах, Туманах на болотах и природных красотах. Поместья в детективах Агата Кристи находились в загадочных местах. Чешир, Йоркшир, Бакингемшир они казались недосягаемыми. Романы Джейн Остин переносили на «Балы эпохи регенства», и в поместье XIX века, и в сложные перипетии майоратного права. Песни «The Beatles», которые очень любил и постоянно слушал мой папа, сподвигли к тому, чтобы выучить английский и понять, о чем они так здорово поют. Второй раз я влюбилась в Англию, когда приехала сюда 18 лет. Я жила у знакомых в старинной деревушке под Оксфордом, и они показали мне Британию изнутри. Это была вообще моя самая первая заграничная поездка. Казалось, что я на другой планете, сами понимаете. Тогда, 18 мне, Англия показалась лучшим местом на Земле, а Лондон — центром мира. Честно, мне и до сих пор так кажется. Я люблю Россию и Москву, но здесь мне как-то всё ближе и роднее. Именно тут, на берегу Темзы, собралось всё самое лучшее. Мода, искусство, культура, финансы, история, еда. Не смейтесь. Тогда меня поразило, что газоны для людей, на улицах нет попрошаек, все одеваются как хотят, и никто из них из-за этого странно не смотрит. В метро я встретила зеленого человечка. В прямом смысле зеленого. Молодой парень был вымазан зеленой краской, на голове зеленый колпак – На зеленый, плотно прилегающий к телу комбинезон, была накинута зеленая сеть. Он сидел в вагоне, и никто на него не смотрел. Наверное, он ехал на чей-то день рождения или праздник, но я его помню до сих пор, как некое олицетворение свободы духа страны и отсутствие повсеместного осуждения. В Лондоне стояла страшная жара. Страшнейшая. Наверное, под плюс сорок. Я наматывала километры по горячему городу, от асфальта шел пар, толпы туристов заполнили собой все пространство, шум, запахи жареного миндаля в сахаре, уличные музыканты в Ковенгардоне, спасение от зноя в Риджинс-парке, смен караула у Букингемского дворца, выставка Британского музея, старинная архитектура, надышаться было невозможно. Я бродила по уже как будто знакомым улицам и площадям. Вот Бейкер-стрит. А вот лондонский Дэнди на улице Севилл, вокзал Сент-Панкрас, с которого Гарри Поттер уезжал в Хогвартс, знаменитая зебра Эбби-Роуд, улочки Ноттенхилла и даже тот самый книжный магазин, где работал герой Хью Гранта. Пикаделли Серкус показалось мне центром мира. Вестминстерский собор и Тауэр были самыми старыми постройками, которые я вообще видела в своей жизни на тот момент». В кармане на всякое разное денег почти не было. На поездку мы с моими родителями копили долго. Музеи, сейчас бесплатные, стоили по 20-30 фунтов за билет. Билет из Лондона до Оксфорда 30 фунтов. Метро стоило каких-то ненормальных денег. Я экономила на всем, но меня это совершенно не смущало. Главное – впечатление. После двух недель уезжать из совершенного нетуманного Альбиона не хотелось. Мое сердце оставалось на этих зеленых островах с овечками, меловыми скалами и легендами о короле Артуре. Прошло много лет. Я счастливо жила в Москве. У меня была работа мечты, которую я долго искала. Прекрасный коллектив, друзья, насыщенная жизнь. И тут я очень по-английски встречаю своего будущего мужа, который уже несколько лет как жил в Британии. Почему по-английски? Потому что англичане предпочитают знакомиться через друзей, А нас как раз познакомили друзья. Буквально за пару дней мы поняли, что хотим быть вместе. И хотя это как раз не очень по-английски, поженились через несколько месяцев. Мне за один день дали визу жены. Сейчас такого просто не бывает. И я переехала в Англию. Знаю много историй, когда у людей после переезда бывают депрессии, периоды адаптации, первый шок, второй, третий, недовольство медициной или школьным образованием. Некоторых мучает ностальгия и тоска по родным продуктам. Меня ничего не мучило. В первый же день, выходя из самолета, я чувствовала, что все вокруг знакомое и родное. Прошло 14 лет, и теперь я знаю точно. Англия — мой дом.